Эпикондилиты Эпикондилит развивается в результате расстройства кровообращения в области плеча или локтевого сустава, локоть теннисиста. В основе патогенеза лежат с одной стороны надрывы с последующими изменениями в самом надмыщелке и прилегающих к нему связках, а с другой стороны – перенапряжение мышц, их ишемия. Характерная болезненность в области надмыщелка, ограничение движения в суставе, утомляемость, слабость. Задача массажа Оказать обезболивающее, противовоспалительное и рассасывающее действие способствовать скорейшему восстановлению утраченных функций данного сустава.